ПЕТУХ, КОТ, СВИНЬЯ, БАРАН И БЫК Жили старик со старухой. Было у них много скотины. Петух, кот, свинья, баран и бык. Сидят летом старик со старухой на заваленке. Старик говорит, а что, старуха, с петухом-то нам нечего делать. Скоро у нас праздник, зарежем его к празднику. — А как знаешь, так и делай, — говорит старуха. А петух услыхал, и ночью в лес улетел. — Долго на другой день искал старик петуха, а не мог найти. Пришел вечер, опять сидят старики. — А что, старух, петух куда-то затерялся. — Завтра зарежу свинью. — Зареж, говорит старуха. Свинья услыхала, и ночью убежала в лес. Пришел утром старик на двор, а на дворе сведенье Искал, искал, не мог найти. Вечером опять сидят, старик говорит, завтра зарежу барана. Баран услышал и в лес убежал. Старик того найти не мог. Сидят опять вечером и говорит старуха. Бык один на дворе остался, хоть быка зарежь. Ладно, говорит старик. А бык услышал и в лес убежал. Пришел старик на двор, и быка нет. Долго искал и не мог найти. Пришел, — и говорит старухи. что за чудо! Вся скотина извелась, поищу хорошенько. А есть не найду, то и кота убью, да и шкуры шапку сошью. Кот услыхал и ночью в лес убежал. Летом в лесу хорошо и привольно, беглецам тоже хорошо было. Быку и барану травы сколько угодно, только кушай. Кот мышей ловит, до да птичек, петух насекомых клюет, и семена растений, а свинья все ест. Только и плохо, когда дождик пойдет, ткани спрячется. Но лето прошло, наступила осень, стало холодно, а после осничьи зима придет, еще холодней будет. Осень пришла, и бык замерз прежде всех. И надумала на зиму избу строить. Нашел барана и говорит, «Давай, баран, вместе избу строить. Зима придет, будет холодно, замерзнешь». «Нет, не замерзну. У меня шуба теплая, буду бегать, мне и тепло будет». Нашел бык свинью. «Давай избу строить, свинья. Зимой будет холодно, замерзнешь». «Нет, не пойду избы строить. Я вырую глубокую яму в земле». Заберусь в яму, а снегу нападет, мне еще теплее будет. Так и пролежу до лета. Пошел бы к петуху. — Давай, петух, избу строить. Зима придет, холодно будет. — Нет, — говорит петух, — я одно крыло постелю, а другим покроюсь, мне и тепло будет. Нашел бы кота. Давай, кот, избу строить. — Нет, мне тепло будет. Я нос положу под хвост и согреюсь. Все отказались избу строить. Бык выбрал сухое место, натаскал бревен, нарвал моху и состроил избу. Печку склал и дров наготовил. Пришла осень, иной день и холодно, а быку тепло. Истопил печку и сидит в избе. Наступила зима, стало холодно. Баран бегал, бегал и согреться не может. И пошел быка искать, нашел и просится в избу. — Что ж, — говорит бык, — ты сказал, что будешь бегать и согреешься, что и шубы теплое не пущу в избу, зачем строить не пособил. — А если не пустишь, то я рогами все углы в избе отобью, все равно и тебе не тепло будет. — Ну, ступай же, — говорит бык. Баран зашел в избу и сел в угол. — Вырла свинья яму рылом. Легла в нее, стала и свинья холодно, и побежала хавронюшка быка искать. Прибежала к избе и просится у быка. Быка говорит ей, что ж ты хотела зиму пролежать в яме, а сама просишься? Не пущу, избы не строила. А не пустишь, так я вырую под все углы ямы, и изба упадет. Пустил бы к свинью. Свинья забрала свою избу, да показалось жарко, и забралась в подполье. Петух одно крыло подослал, другим покрылся, но все холодно. Пробрал холод петуха, и полетел он искать быка. Еле до избы дотащился и просится у быка в избу. — Ведь ты сказал, что одно крыло постелишь, а другим прикроешься, тебе и тепло будет, а теперь так просишься. — Нет, брат, не пущу, избы строить не пособил. — А не пустишь, так я весь мох выклюю из стен. Тебе и самому будет холодно. — но сбирайся в избу, тебе немного места нужно. Забрался петух и сел на жордочку. Котчкой как сбивался, но и того холод пробрал. Пошел тоже быка искать. Добежал до избы, лапки стряхивает и просится в избу. Быка говорит коту, — Что ж ты и говорил? Что кладешь нас под хвост тебе и тепло будет. Нет, не пущу, избы не строил. Если не пусти, что я у тебя весь мох когтями выцарпаю. Ты сам замерзнешь. Пустил бы как это. Иди, — говорит, — уж мы все тот забрались. Куда ж тебя одного покинуть? Кот забрался и прям на печку. И лежит. Идут семь волков серых. Видит в лесу избушку. Один молодой волк и говорит, — Братцы, я пойду в избушку, а если долго не приду, приходить на выручку. Приходит волк в избу и уставился на барана. Испугался баран и со страху хотел уж заблеять. Вдруг петух закричал кокрику, слетел с жердочки и давай волку глаза клевать. Выскочил кот с печи, фыркнул и ну глаза волк царапть. Бросился на подмогу баран из угла и так баданул рогами волка, что перекорнулся. Набежал бык и рогами проткнул бок волку, а свинья в подполье кричит хр хрё хрё Ножики точу! Топоры точу! Хочу живого съесть!» Едва волк из избы выбрался, бежит и кричит товарищам «Ой, братцы, бегите!» Когда убежали далеко и сели отдохнуть, волк и стал рассказывать. Как только я зашел в избу, вижу-ка, вот мохнатого он уставился на меня. Вдруг что-то захлопало, закричало и на меня, и прям в глаза клюет. Потом небольшой такой выскочил с печи, наскочил на меня, и тоже глаза царапать. А потом из угла выскочил мохнатый и ударил меня чем-то, я на ногах устоять не мог. Потом кто-то большой наскочил. Так ткнул меня чем-то, я свету не взвидел, так жаром всего и обдало. А еще кто -то кричал, хрё-хрё-хрё, ножики точу, топоры точу, хочу живого съесть. Ой, бегите, братцы, чтоб погони не было. И опять пустились, а в избушке успокоились от страха и живут да поживают.